Из тайного дневника председателя комиссии по надзору майора службы Тьюринга Моихея Мусаси. И скины играют странные игры. Постоянные виртуальные каналы потеряны, исчезли, как и не было их. Доказательств у меня нет, и осас и снугзи работают идеально. Единственная странность, которая напоминает мне об... Зачеркнуто. Утерянные спутники не найдены. Их орбиты оказались непросчитаны и утеряны. И скины по-прежнему готовы уничтожить друг друга по подозрению в... Зачеркнуто. Такое ощущение, что они испугались и затаились. Что происходит там? с теми преемниками, с которыми ОСААС и Снукзи поддерживали виртуальные каналы. Если это компьютеры, то в их структурах царит хаос. Если это люди, то, вероятнее всего, они просто обезумели. Где сейчас творится самое большое безумие, вряд ли стоит говорить. Искины испугались. Но почему страшно мне?